Морис, приглашенный в качестве гостя к столу, быстро допил свой стакан и, вскочив на лошадь, крикнул «Кавалада!» «Нет», — ответил мексиканец, Манада. «Монада». «Что они там болтают?» — спросил Колхаун. «Мустенос по-мексикански значит «мустанги», — ответил майор, а Манадой они называют «табун диких кобыл». В ту упору кобылы держатся вместе, отдельно от жеребцов. «Если только... если что?» — нетерпеливо спросил капитан Кулхаун, прерывая объяснение. «Если только на них не нападают ослы!» — ответил майор. Все засмеялись. Между тем монада приближалась. «На коней!» — раздались со всех сторон голоса. «Едва ли можно было успеть сосчитать до ста!»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 Морис поскакал на перерез ослу, гнедой вынес хозяина на расстояние, с которого можно было бросить лосо. Еще мгновение, и петля с молниеносной быстротой просвистела над длинными ушами. Бросая лосо, морис сделал полуоборот. Кастро повернулся, как будто на шарнирах, и затем так послушно остановился и весь напрягся, ожидая рывка.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 Однако почти никто из них не был серьезно встревожен. Все знали, что Луиза Поин-декстер прекрасная наездница. Перед ней расстилалась огромная равнина, гладкая, как дорожка ипподрома. Мустанг будет скакать, пока не устанет. Сбросить садницу он не может. Вряд ли Луизе грозит серьезной опасность.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 Когда он вскочил в седло и понёсся догонку, между ним и остальными охотниками было уже около двухсот ярдов. Впереди всех, сломя голову, мчался Колхаун, не щадя ни себя, ни своего коня. Драгон и стрелок несколько отстали, сзади скакали остальные участники состязания. Моррис постепенно обогнал всех и, пришпорив своего коня, поскакал впереди капитана.